Глава 14. «С какой стати вы решили, что документы у него были поддельными?» Вытаращился на следующий день Агапов-старший, соизволивший принять их у себя в доме. С четвертой попытки согласился. До того все ссылался то на занятость, то на болезнь, а тут вдруг коротко обронил «приезжайте». Дом не казался замком Дракулы, все снаружи и внутри было устроено со вкусом, Но Фокин сразу почувствовал себя в нем неуютно. Но он же при жизни был Орловым, напомнила Алена и подсунула Жоре копию газетной статьи с фотографией. Вот он слева от вас. Я помню Орлова, девушка. Не без раздражения покосился на нее Жора, даже не сделав попытки взглянуть на копию газетной статьи. Человек вернулся после долгого отсутствия в стране, давно повзрослел, женился, завел детей. Случилась трагедия, он... Потерял семью, попросился ко мне на работу. С какой стати мне ему отказывать? Мы когда-то были с ним знакомы, почему бы мне ему не помочь? Он смотрел на них с совершенно искренним изумлением. И кто не знал бы, подумал, вот какой честный человек. Да, но его жена и дети — это вымышленные персонажи. Сладко улыбнулась ему Алена. Она все время расхаживала по просторной крытой террасе, где Жора их принимал. Ей неоднократно было предложено присесть. И хозяином, и майором Фокиным, Но она почему-то отмела предложение и ходила взад-вперед. Этим раздражала хозяина и Пашу немного. Оба посматривали в ее сторону с неудовольствием. «В каком смысле вымышленные персонажи?» Отозвался Жора, в очередной раз поморщившись, когда широкие штанины джинсов Леоновой задели листья какого-то экзотического растения. Их на террасе было великое множество – и с зелеными листьями, и с бурыми, и даже с красными. Их не существует, Георгий. В личном деле убитого Ивушкина Орлова они есть, а в природе нет. Кстати, а как он объяснил свою новую фамилию? Откуда и почему вдруг Ивушкин? Она встала напротив хозяина, расположившегося со всеми удобствами в огромном плетеном кресле. В одной руке у него был бокал с виски, во втором дымила толстая сигара. В бокал он периодически подливал, сигарой дымил, не стесняясь присутствия Алены. «Как вы это объясните?» Алена поморщилась на очередной клуб дыма в свою сторону. «Никак. Я не обязан был проверять, настоящая у Сереги жена или нет. Этим занималась служба безопасности. Как выяснилось, занималась плохо. А мне что за дело? К своей работе он относился ответственно, нареканий не было». Почему такую фамилию себе взял, я не знаю. Думал, это фамилия жены. Но вы вот утверждаете, что ее не существовало. Орлов, конечно...» И тут Джора совершенно неожиданно принялся смеяться. Мелко, беззвучно, расплескивая виски, коего он влил себе минуту назад по самые края. Сначала будто погиб, и даже могилка имеется. Я с его теткой туда ездил пару раз в прошлом, а потом объявляется живым. Говорит, «Жора, все объясню». «Объяснил?» Он подумал и все еще, посмеиваясь, отрицательно качнул головой. Глянул на нее хмельно. «А знаете, нет, мне не досуг было». А он не совался особо. Мне не до него, ему ни не до чего. Сидел себе в архиве несколько последних лет и сидел, пока кому-то дорогу не перешел. «Послушайте». Жора, сделавшись серьезным, дернулся в плетеном кресле, заставив то хрустнуть. «А он точно убит. Может, опять подмена произошла? Он точно мертвый?» Мертвее не бывает», — покивала Алена. Чуть наклонилась, чтобы ее глаза были на уровне глаз хозяина дома. «Почему же вы нам сразу не сообщили, что Ивушкин — это Орлов? Мы столько времени потратили, выясняя это». «А я не обязан за вас делать вашу работу, девушка!» Он нагло выдохнул ей в лицо очередной клуб дыма. «Сергей хотел быть Ивушкиным. Умер, как Ивушкин. Это его право». Кто мог желать ему смерти? Тот, кто узнал его. Тот, кто знал его прежде. Тот, кто думал, что его нет в живых. Отчетливо проговорил Агапов, будто и не его язык заплетался минуту назад. «Вы можете назвать нам имена, фамилии?» В голосе Леоновой отчетливо зазвучала просьба. «Нет», — последовал ожидаемый ответ. Жора Агапов заворочился. Поставил бокал с недопитым виски на низкий столик рядом с креслом, туда же опустил дымящуюся сигару. Неуклюже поднялся и, прежде чем выпроводить их, произнес, рассматривая Алену в упор. Я не потому не назову вам возможного убийцу, девушка, что не хочу. Я просто не знаю. В прошлый раз, когда Орлова будто убили, мы искали всеми силами. Вся команда была поднята на ноги по тревоге. И ничего. И не потому, что Орлов сам подстроил свою смерть. Нет. Все было как в кино. И взорванные автомобили, труп обгоревший. Его убить хотели, это сто процентов. Просто в тот момент в машине был не Серега. «А кто?» «А я откуда знаю?» Выкатил на Алену мутные глаза Агапов. «Мы-то думали, что это Орлова взорвали. А когда он объявился спустя столько лет уже Ивушкиным, я как-то забыл спросить. Зачем?» Выйдя за ворота, Фокин передернулся и тихо пробурчал себе под нос. «Козел!» и «Еще какой!» подхватила алена шагая за ним к машине след вслед высокомерный гадкий и все время врет кстати а ты ничего не заметил когда нас вели по дому на террасу что я должен был заметить проступающие сквозь дорогие обои следы засохшей крови хмуро глянул в ее сторону фокин нет не заметил но мне все время было неуютно в этом модном доме будто он полон призраков я не суеверный человек но... «О, торопь брала!» «И тебя тоже?» — хмыкнула Алена, влезая на пассажирское сиденье в машину майора. «Мне тоже было не по себе. Но я сейчас не об этом спрашиваю». «А о чем?» «Сначала мы его ждали в гостиной, так?» Паша кивнул. В гостиной ему было особенно не по себе. «Может, из-за камина, разявившего черную закопченную пасть? Или из-за голых, без ковров, полов?» Звуки шагов ничто не скрадывало, и паркет скрипел оглушительно, так ему казалось. «Потом нас повели через какую-то проходную комнату коридором на террасу. Так?» «Я помню, как мы шли, Леонова!» — возмутился Паша ближе к делу. Фотографий. Столько было везде фотографий!» Словно не слыша его, продолжила Алена. «На каминной полке» на стенах проходной комнаты, коридора и лестницы, ведущей на второй этаж. Ты их рассмотрел? Нет. А я мельком, но глянула. И уловила одну странность, майор. Леона восплела пальцы, обхватывая ими колено. Хитро прищурилась. Ни на одной из них. Нет его старшего сына. Сам Жора во всех ракурсах, начиная от бани, заканчивая охотой и рыбалкой. Его жена, ее сын от первого брака — «И близнецы приемные, везде они, а родного наследника нигде нет, ни на одном фото». «Почему? Ну, может, жена против?» — предположил Павел, выезжая из парковочного кармана на дорогу. «Стал бы он ее спрашивать», — недоверчиво фыркнула Алена. «Взял бы и повесил портрет родного сына. Замечу, единственного родного из всех его отпрысков». «Ну, судя по твоему взгляду, у тебя готова версия, Леонова». «Готова». «Говорю». И она наговорила такого, что Фокин всю дорогу от дома Агапова до отдела чертыхался. «Надо же было такое придумать, Леонова!» «Ничего ты сказки не пишешь? Или современные фэнтези? У тебя бы вышло сказочница!»